Глава 17 Майкл гордился своим чувством юмора. Вечером, в воскресенье, на следующий день после разговора с Долли, он вошел в комнату Джулии в то время, как она одевалась. Они собирались в кино после раннего ужина. «Кто идет, кроме Чарльза?» – спросил он. «Я не смогла никого найти и позвала Тома». «Прекрасно. Я хотел его видеть». Майкл засмеялся при мысли о шутке, которую он для них припас. Джулия с удовольствием предвкушала ожидающий их вечер. В кино она сядет между Чарльзом и Томом, и тот не выпустит ее руки, в то время как она будет в полголоса болтать с Чарльзом. Дорогой Чарльз, как мило с его стороны, столько лет так преданно ее любить. Она в лепешку расшивется, чтобы быть ему приятной. Чарльз и Том приехали вместе. Том в первый раз надел новый смокинг, и они с Джулией обменялись украдкой взглядом. В его глазах было удовольствие, в ее восхищение. «Ага! Попался молодой человек!» — весело сказал Майкл, потирая руки. «А знаешь, что я тебе слышал? Я слышал, что ты компрометируешь мою жену!» Том испуганно взглянул на него и залился краской. Привычка краснеть страшно его угнетала, но отучиться от нее он не мог. — О, Господи! — весело воскликнула Джулия. — Как чудесно! Всю жизнь мечтала, чтобы кто-нибудь меня скомпрометировал. — Кто тебе рассказал, Майкл? — Сорока на хвосте принесла, — лукаво ответил он. — Что ж, Том, если Майкл со мной разведется, знаешь, тебе придется жениться на мне. Чарльз улыбнулся добрыми грустными глазами. «Что вы такое натворили, Том?» — спросил он. Чарльз держался нарочито серьезно. Майкл, которого забавляло явное смущение Тома, шутливо. Джулия, хотя внешне разделяла их веселье, была на стороже. Оказывается, юный распутник водит Джулию по ночным клубам, в то время как ей давно пора байбай. -бай. Джулия завопила от восторга. «Ну как, Том, признаемся или будем начисто все отрицать?» «И знаете, что я сказал этой сороке?» — прервал ее Майкл. «Я сказал, до тех пор, пока Джулия не тащит меня в ночные клубы!» Джулия перестала прислушиваться к его словам. «Долли!» — подумала она, и, как ни странно, употребила... Те же самые два слова, что и Майкл.